использую их слабость к джину. Это коктейль «Драй Мартини». 1 треть стандартного стаканчика итальянского вермута обязательно экстра сухого. Две трети джина, прыснуть биттерса, повесить на стаканчик дольку лимона и положить сверху зеленую оливку. Англичанки выдерживают не больше трех доз. и сразу после этого валятся, как подкошенные, в койку. Русским бабам, которые коня на скаку остановят и в горящую избу войдут, потребуется 5-6 доз. Тут долг чести похвастаться, что... Меня приобщил к драй-мартини очень серьезный журналист Санди Телеграф, сэр Перегрин Уорстхорн. У него на домашнем банкете я прилично надрался этой... дьявольской смесью, не смог сдержать свою русскую чувственность и уволок к себе в машину одну гостью, не представлявшую никакого оперативного интереса, но зато смазливую. Вот как все выглядит в мемуарах сэра Перегрина. Любимов был популярным гостем, завлекавшим некоторых леди, в частности, Пэт Гейл, которая прибыла в ресторан, где мы ужинали после банкета, и красочно рассказала о а десяти футах русского языка, пытавшегося набросить лассо на ее гланды. Вот вам и природная сдержанность англичан. Хорошо, что я уже в отставке, а то представьте, какое впечатление произвел бы такой пассаж на отдел кадров. Но все равно я тайно горжусь и длиной, и толщиной своего языка, и понимаю восхищенные нежные гланды Пэт Гейл, которую я совершенно не помню. Искусство разведки трудно представить без пьянства. В технике шпионаж, бокал вина и обаятельная улыбка — самое важное оружие. Наверное, и Ева, прежде чем соблазнить Адама яблоком, подсунула ему немного спиртного. Я сам однажды тащил из ресторана в номер пьяного в дрезину английского агента-консерватора, который прибыл в Москву по нашему приглашению, почувствовал себя как дома и расслабился. Бывали у нас и агенты-алкоголики. В тридцатые годы шифровальщик Форин офиса и алкоголик по прозвищу Арно работал с нашим разведчиком Быстролетовым, выступавшим как венгерский граф. Вот что пишет Быстролетов в своем донесении. Немытый, растрепанный, с валившимися глазами и осунувшимся лицом Он производил впечатление в конец опустившегося алкоголика. Я тряс его за плечи и в конце концов разбудил. И что же? Не открывая глаз, он протянул руку, нащупал бутылку вина, выпил и, видимо, приняв меня за жену, сказал «Пошла вон, старая сука!» И снова заснул. Наш знаменитый агент Дональд Маклин, работавший дипломатом в Каире, Вскоре после войны так нажрался на банкете, что объявил о своей работе на советскую разведку. Естественно, никто из коллег ему не поверил, сочтя это черным юмором. А потом бросился в резиденцию американского посла и раздолбал там всю мебель, выкрикивая антиамериканские лозунги. «В нашем шпионском деле без выпивки нельзя». Но не верьте ветеранам, вспоминающим, как при приеме в разведку их заставляли выпить пару бутылок водки. Пётр Первый при направлении за границу проверял бояр на целом ведре. Все это ерунда. Хотя на умение пить постоянно обращают внимание и тех, кто надирается, быстренько отчисляют. Помнится, на выпускном вечере в разведшколе отличник-слушатель после пары рюмок водки вдруг схватил на руки и начал подбрасывать под потолок преподавательницу английского языка. Дальше мытищ он не уехал. Другой разведчик, попахивая утренним перегаром, доложил резиденту, что английский парламентарий с которым он накануне имел счастье отужинать, согласился на конспиративное сотрудничество. Резидент чуть не разрыдался от счастья, расцеловал подчиненного в обе щеки и пообещал ходатайств,